Глава 9. 1. На пятнадцатый день пребывания в одиночной камере я впервые заговорил сам с собой. Сначала шепотом, потом негромко, а вскоре и в полный голос. Собственно, это был не диалог меня первого и меня второго. Иначе я бы понял, что заболеваю шизофренией, что никак не входило в мои планы. Как говорил Сальвадор Дали, вся штука в том, чтобы не сойти с ума. Нет, я стал излагать истории из своей жизни. Обращаясь к умывальнику, я повествовал. Сейчас, дружище, я расскажу тебе о том, на каких машинах я ездил. Или... А теперь я хочу, чтобы ты узнал о моих любимых книгах. Или... «Вот послушай, брат, как я поднял свои самые первые деньги». Далее следовали красочные устные триллеры с указанием множества подробностей. Интимных, душераздирающих и небанальных. Естественно, мне приходилось немного сгущать краски и привирать. Герой истории, мой протагонист, веселый, всегда слегка пьяный, языки Одетый от кинзо Андрюха Нувариш был немного умнее и удачливее, нежели автор, и каждый раз выходил сухим из воды. Без хэппи-энда нельзя. Настоящую большую достоверность всегда полезно разбавить маленьким вымыслом. Умывальник помалкивал, но был очень внимателен. Этот полезный эмалированный ковш, прочно приделанный к стене, Оказался мною выбран в собеседники по простой причине. Практически все, что меня окружало, имело женский или средний род. Стена, полка, койка, решетка, дверь, окно. Я же хотел общаться именно с мужчиной. С другом, что ли? Или с единомышленником? Нас, мужчин, в Казимате маялось всего-то пятеро. Я — умывальник, чайник кипятильник и еще матрас. Остальные – подушка, простыня, наволочка, тряпка на полу, полотенце, мыло в мыльнице, зубная щетка – не входили в джентльменский клуб. Пол и потолок тоже причисляли себя к мужикам, но мы держали их в кандидатах. Настоящий клуб всегда состоит из действительных членов и кандидатов. Так солиднее. Кандидатам назначают испытательный срок, проверяют, достойно ли, и только потом, на особом собрании, торжественно переводят в действительные члены. «Думаю, господа», — провозглашал я после перерыва на обед или ужин, после пары кружек кофе, — «что вас не особенно утомила моя болтовня. Продолжим, с вашего позволения». Аудитория безмолвствовала, но шестым чувством я угадывал, что слушатели, члены и кандидаты ждут продолжения. Из крана вдруг вытекала медленная капля и деликатно ударяла о металл. «Ничего», — похахатывал я в середине очередной байки, «скоро я избавлю вас от моего общества. Еще две недели, и все изменится. Моего друга и босса отпустят, и он немедленно вытащит меня. У нас с ним очень много денег, очень много. Мы богатые, ясно? Мы богатые не по местным российским меркам, а по мировым. Мы богаты по большому счету. На мое спасение будут брошены сотни тысяч долларов. Это не шутка. Господа молча соглашались. Да, не шутка, не шутка. Сотни тысяч — не шутка, явно. Вообще нет более терпеливых и благодарных слушателей, чем неодушевленные предметы. Жаль, что они не задают уточняющие вопросы. Каждые три или четыре минуты возле двери тихо шуршал контролер, отодвигал заслонку и наблюдал, как я расхаживаю по камере, что-то увлеченно бормочу и делаю ораторские жесты. Я не обращал на него специального внимания, разглагольствовал, живописал детали, добивался точности, легкости, простоты подачи материала. Не лгал, но и не сообщал всей правды. Таково, на мой взгляд, искусство короткого рассказа или дачи показаний в кабинете следователя. Два. Вечером в гости к членам клуба приходил визитер, все время один и тот же, генерал Зуев. Произведя небольшое усилие, я легко представлял себе окутанного сигаретным дымом милицейского сановника, сидящего в визави. Его водянистые глаза всегда смотрели вниз или вбок. Всякий большой начальник глядит в сторону, а не на своего собеседника» он отягощен хлопотами о судьбах государства, он думает о главном, о важном, об основополагающем. Он не очень интересуется банкирами и прочими жадными современными коммерсантами, попавшими под уголовные следствия. Он согласен меня выслушать, но он спешит. У него много дел, и я понимаю, что свою мысль мне следует излагать ясно и кратко. Товарищ генерал! Начинаю я. Само собой, он мне не товарищ. Тоже мне товарищ нашелся. Он генерал МВД, а я директор подпольной банкирской конторы. Нечистый на руку спекулянт. Но служивые люди, чья молодость и зрелость прошли в благословенной Совдепии, необычайно любят такое обращение. Скажи взрослому, седоватому, отягощенному семьей инспектору ГАИ, товарищ старший лейтенант, и он проникнется к тебе бессознательной любовью. Господин инспектор режет слух. Кодовое слово «товарищ», оно проще, понятнее, оно устанавливает контакт, напоминает о героическом прошлом. Оно пахнет пылью из-под колес тачанок и танковой соляркой и пропотевшими пилотками и подвигами и комиссарами в пыльных шлемах. Это пароль. И я его назову. «Товарищ генерал», — скажу я. «Зачем меня посадили? Зачем одиночные камеры, решетки, к чему баланда и прочее? Я что, убийца, бандит, грабитель? Или я маньяк, который исходит слюной, насилует девочек в подворотне? А может, я террорист?» Бородатый боевик, спустившийся с гор, дабы именем Аллаха, мир ему, палить из подствольного гранатомета. «Нет, я скромный труженик. Я работаю по пятнадцать часов. Я нарушал законодательство. Я не делился, не платил деньги в кассу Родины, но я исправлюсь. Зачем меня в тюрьму? Я дам вам денег, сколько надо». Продолжу я тихо, возможно, шепотом, глядя в переносицу товарища генерала. «Я дам, уплачу, внесу по таксе, депонирую, где скажете. Я легко расстанусь скромными, с заработанными, с лично мне дорогими денежными знаками. Только бы уйти из тюрьмы, возвратиться домой. Скажите, сколько и куда, кому, в каком виде, в наличных долларах или безналичных фунтах стерлингов. Только скажите, и все будет сделано». Генерал думает. Ему интересно. «Я тебя понял», — отвечает он тихо, но твердо, и произношение фразы таково, что дистанция между им и мной остается прежней, то есть огромной. «Он генерал, я мелкий засранец». «Очень скоро я сообщу тебе свой ответ». «Уяснил?» «Так точно». Генерал медленно тает в воздухе. «Я знаю, что уговорю его обязательно». Три. По вторникам и четвергам меня вызывали на допрос. И тогда моя аудитория качественно менялась. Я сочинял уже не для матраса или кипятильника, но для живого и мыслящего существа следователя Хватова. Показаний я не давал. Невозмутимый рязанский дядя подшил в дело одну за другой четыре одинаковые бумажки с четырьмя отказами за подписью подследственного и его адвоката. Но вот без протокола в солнечном пыльном кабинете Лефортовского замка было сказано много всякого разного. Принцип соблюдался. Я размешивал детали, занятные факты и фактики, добавлял анекдот или гэк, а в финале двигал базовую мысль, звучащую как гневный выкрик, адресованный всей Вселенной. Как же так вышло, господа, что Андрюха, умный, порядочный парень, энергичный и активный атом общества, муж и отец, солдат, журналист и банкир, не самый последний гражданин, оказался за решеткой. Разве ему место здесь? Чем ближе был конец моего месячного срока, тем громче и мелодраматичнее звучал вопрос. Но никто не давал мне ответа. Ни одушевленный следователь, ни железный умывальник. Только во вторник и четверг я общался с живыми людьми полноценно. Наблюдал реакцию собеседников. Дважды в неделю. Десять минут беседы со следователем, затем столь же краткий разговор с рыжим адвокатом. Полтора часа за пятнадцать дней. В остальное время я имел столько безмолвия и одиночества, сколько мог выдержать, но уже понимал, что выдержу вряд ли. В дни, свободные от допросов, мое общение с живым внешним миром сводилось к десятку слов, равномерно падающих в окружающую меня тишину, как падала из крана тяжелая капля на эмалированное тело моего бессловесного друга. Утро начиналось с глухого слова «подъем». Через час доносилось «чай», и я совал в дверную дыру своего второго приятеля, железный чайник, и забирал его обратно, доверху наполненным горячей прозрачно-коричневой субстанцией, действительно на вкус и запах сильно напоминающий чай. Вскоре дверь с множественными железными звуками открывалась во всю ширину, и в проем вдвигался передний бампер стальной на маленьких колесиках тележки. На ней был укреплен жестяной мусорный бачок. За тележкой в дрожащем свете нового дня я, полусонный, различал угрюмую физиономию зэка из хозобслуги он произносил словом «мусор» или «помойка». Я опрокидывал пластиковую корзинку с отходами моей внутрикамерной жизнедеятельности, несколькими яблочными огрызками и десятком сигаретных окурков. Потом завтрак. В промежуток между 8 и девятью утра дверь снова открывалась и заходил старший надзиратель. От младших его отличал более демократичный если не откровенно раздолбайский внешний вид, а также красная нарукавная повязка с буквами ДПНС, что расшифровывалось как «дежурный помощник начальника следственного изолятора». «Все нормально?» «Все нормально». И опять я оставался один. Через час или полтора тишину нарушало слово «прогулка». Далее обед, ужин, Между восьмью и девятью вечера снова проверка. Второй за сутки и последний диалог в виде того же вопроса из четырех слогов и такого же равнодушного ответа. Наконец, в десять следовал финал. Отбой. Какие-то живые сигналы от живых людей я получал еще в процессе вывода на прогулку. Стоим, лицом к стене, проходим или еженедельного похода в баню но в общей сложности тюрьма общалась со мной, используя не больше десятка коротких команд. Радио «Свояк» — именно оно должно было, по мысли у строителей каземата, спасать постояльцев от нервных перегрузок, связанных с одиночеством, я не мог воспринимать адекватно. По большей части держал громкость на минимуме. Иногда, чтобы развеяться, я рисковал и прибавлял громкость пытался честно прослушать кусок какого-нибудь репортажа. Но через несколько минут в ужасе снова крутил ручку против часовой стрелки. Плоско, неталантливо, удручающе вяло звучали передачи некогда всесоюзной радиостанции. Не прошло и десяти лет, как этот вот свояк монопольно вещал на аудиторию в 330 миллионов человек, а теперь обратился в пыльную, да зевоты скучную лавочку. Четыре. Окно моей камеры выходило на запад. С полудня и до самого вечера солнце даже сквозь матовое двухслойное стекло изрядно нагревало стены, предметы, воздух и меня самого. В безветренные дни становилось по-настоящему жарко. Я ложился спать в одних трусах, ничем не укрываясь. Но на двадцать первое утро я проснулся очень рано, еще до рассвета, дрожа от холода. Поспешно завернувшись в простыню, я задремал, но ненадолго. Вскоре температура вновь понизилась. За окном слышался монотонный шум обильного дождя. Я влез под одеяло, согрелся окончательно и проспал до позднего утра. Встал только, когда услышал слово «прогулка». Дверь уже открывалась, а я еще натягивал штаны. На выходе успел одним быстрым движением открыть кран, зачерпнуть воды и смочить ею отяжелевшие веки. И только оказавшись в прогулочном дворике и окончательно придя в себя, я увидел и понял, что лето кончилось. Прохладно, свежо было в пространстве. Руки и плечи в озябли. Выщербленный пол покрывали широкие мелкие лужи. Вот и осень, а там и зима, и Новый год. Если ты молод, здоров, крепок и уверен в себе, то уход очередного веселого лета переживается тобою легко, как мимолетная грусть, как безболезненное дуновение отдаленной тревоги. Однако в эту осень... Очередную свою двадцать восьмую, встреченную столь оригинально, вместе с страшным романтическим, я уныло признался себе, обхватывая ладонями локти, ежась, перешагивая лужи, отражающие ярко-синее небо, как бы продавливающие себя сверху вниз сквозь прутья верхней решетки, что молодость близится к финалу. Впереди все более и более явно маячит суровая дата тридцатник. Рубеж. Как я его встречу? Кем? В каком качестве? Вернувшись с прогулки и посмотрев на членов клуба, ожидающих очередного рассказа о похождениях неуловимого Андрюхи, я понял, что мне надоело развлекать чайники и куски прошитой ваты. Острых сюжетов больше не будет. И настроение тоже. Что-то идет не так, понял я в первый осенний день. События разворачиваются иначе, нежели я предполагал. Мое молчание на допросах никого не беспокоит. Следователь равнодушно складывает в папку пустые листы. А ведь я просидел уже две трети своего срока. У них есть только девять дней, чтобы изыскать улики, изобличающие меня в казнократстве». Но вместо интенсивного, с пристрастием дознания, вместо ежедневных многочасовых интеллектуальных баталий, вместо давления, уговоров и угроз – вежливое равнодушие. Четыре раунда по десять минут. И это все? Что-то не так. Осень хорошо проясняет разум. В жаркие дни голова работает плохо. Потери влаги, утомляемость – Летом мозг не производит хороших идей. Но стоит температуре упасть, давлению повыситься, а небу поголубеть, стоит только грусть и разлиться в пространстве, как разум населяют четкие и простые догадки. Они все уже решили насчет меня. «Ладно», — вздохнул я. «Хрен с вами, джентльмены. Вот вам еще один рассказик. Матрас и умывальник беззвучно обрадовались. Только чур не перебивать.